Все стало ясно. Это была, если не прямая, то слегка завуалированная линия против курса на улучшение отношений с Западом. И формулировал ее тот, кто в первую очередь должен был ее проводить — советский посол США. После доклада Меншикова Громыко бесстрастно произнес — Надо во всем разобраться. В МИДе поначалу не придали особого значения докладу Меншикова на коллегии. Он считался послом слабым. За все время работы серьезных аналитических телеграмм от него не поступало. Так, текущая информация, да и то по мелочам. Зато он был мастаком дохлестких прозвищ, которыми налево и направо одарял своих американских да и, наверное, советских коллег. Его депеши из Вашингтона были сплошь усеяны такими перлами. Порой даже трудно было понять, что ты читаешь, телеграмму посла или хлесткую статью из литературной газеты. Тем не менее, предупреждение о бесконечных переговорах было брошено на чашу политических страстей. Медовские мудрецы прикинули и пришли к выводу, что до всего этого не сам Меншиков додумался, а выудил в кабинетах на Старой площади и на Лубянке. Но, как говорится, у вас одно начальство, а у нас другое. Однако через пару-тройку недель Громыко вызвал группу своих речевиков и сказал, «Подготовьте мою речь» на сессии Верховного Совета СССР в январе. Надо поддержать сокращение войск, которое предложит Никита Сергеевич. Одновременно подчеркните значение всеобщего и полного разоружения. В этом контексте поставить вопрос, не существует ли у западных держав намерения, вести курс на бесконечное затягивание переговоров по разоружению. Тут надо иронию подпустить. Мол, в архивах Мида лежат целые горы стенограмм и документов, оставшихся от Лиги Наций. Ими можно выложить все садовое кольцо в Москве. Но какой толк? Бумаги было переведено уйма, но вот ни одна армия не была сокращена ни на одного солдата. Речи ему написали, но из окончательного варианта Громайка тщательно вычеркнул все упоминания о Кэмп-Дэвиде и поездке Хрущева в Америку. Для его ближайшего окружения это был сигнал. Подули новые ветры, и Андрей Андреевич подстраховывается. В Вашингтоне Ситуация после визита Хрущева была также непростой. Там были свои ястребы, которые сочли проявлением слабости и безволия согласия Эйзенхауэра навстречу в верхах и его готовность к поиску компромисса по германской проблеме и западному Берлину. Но, правда, Эйзенхауэр и ухом не повел. Но когда в Бонне узнали о результатах, чем в Дэвида. Аденауэр устроил истерику. Никаких подвижек по германской проблеме, никакого изменения статус-кво в Берлине, объединение только путем свободных выборов. Из Парижа тоже доносилось ворчание. Франция хотя и смотрела косо на германское объединение, но с еще большим подозрением относилась к самому факту, советско-американских переговоров по Германии. Только британский премьер поддержал Эйзенхауэра. Тем не менее, президент не менял своих взглядов. 1 октября 1959 года, то есть через несколько дней после отъезда Хрущева, он сказал своему советнику по национальной безопасности Гордону Грею «Нужно найти способ». Образование своего рода свободного города, западного Берлина, который мог бы стать как бы частью западной Германии.